Глава 13 Водитель в подарок. 06.13. 4 сентября. Остров Аран. До начала занятий в Академии получилось поспать всего час. Слишком уж неспокойной выдалась неделя. Конкретно эту ночь пришлось провести в здании СБ Арана. До этого выдались постельные скачки на квартире у Хельги Койц. Чуть раньше в Штатах... «Отправлял мозги Итану Хаммеру, от его синдрома не вывожу. Итого, третьи сутки сплю не больше четырех часов. Наконец, спустя трое суток непрерывных приключений, мне удалось добраться до душа. О, боги, теплая водичка сняла с тела всю усталость. Чуток поспав, наконец переоделся в комплект одежды, подаренный Гагариной, и пошел в академию. Уже на выходе из дома еще раз глянул на записку. От количества ошибок кровь из глаз вот-вот пойдет». «Дорогой дедушка Мороз, пишу тебе в этот раз письмо на наждачной бумаге, потому что знаю, что ты сделал с моим предыдущим письмом. Пишу тебе, потому что ты зараза такая. Уже третий год не выполняешь загадное мной желание. А ведь я всего-то попросил маме помочь. Как и обещал, я закончил третий класс без четверок. Ну да, малость, увлекся». «Не задирал больше девочкам юбки, пацанов больше не бил. Хотя Джавдет напрашивается на два фенгала сразу. Даже соседу нашему Мдахиру вернул его курицу. Но если он еще раз на нее руки подымет, я ему под дверь нас-ру. В общем, какого хрена, дед? Ты думаешь, я шучу? Я знаю, где ты живешь. Если маму не вылечишь, я и тебе под дверь нас-ру». Игорь Волотухин, 4 d Д-класс, общественной школы, номер 17. Адрес, где мы живем... После прочтения на душе остался, так сказать, осадок. Какого хрена меня вдруг стали считать за Деда Мороза? Да еще и угрожают. Чья-то задница явно не познала все прелести воспитания ремнем, а лучше крапивой. Ну да, усмехаюсь, держа в руках записку. Крапивы в Варане нет, а вот наждачку кое-кто достать сумел. Ух, то не мертвые устраивают на меня охоту, то срочная поездка к роду Хаммер. Плюс дела в Академии и решение важных вопросов от романов и Ко. Теперь еще и угрозы с доставкой на дом появились. Сейчас мне не до возни с детьми. Письмо переместилось на комод в прихожей. Первые лекции у нас шли основы артефакторики. Ее вел мужчина, явно византиец, с линиями татуировок по всему телу. Белый тюрбан... Белые штаны-шаровары, столь же белая рубаха и жилетка темно-золотого оттенка. Разумеется, все из жутко дорогого аномального шелка. Шикарные белые усы и борода довершили образ чудака. «Магистр Вират Диол! Византиец приложил ладони друг к другу и поклонился аудитории. «До конца первого учебного года Академия доверила мне читать курс лекций по основам артефакторики для первокурсников». Гордо выпрямившись, преподаватель резким щелчком пальцев запустил проектор. «Многие из вас задаются вопросом, зачем вообще нужна такая лекция в Академии? Ведь мы не школа, а высшее учебное заведение для лучших одаренных со всей Земли. В этом-то и дело». На доске экрана показалась карта мира с границами королевств, империй и республик. «Артефактное дело проистекает из культуры страны, в которой его применяют». Хоть все мы используем хроники Галлары как основы наших знаний. Разные народы трактуют и понимают их по-разному. Европейское артефактное дело, африканский шаманизм, сионистские бумажные талисманы, утерянная египетская артефакторика пирамид. Византийц, едва заметно улыбнувшись, снова щелкнул пультом. Разные древние народы возводили пирамиды в разных частях света. Египет, Исландия, Австралия, Мексика — И, разумеется, Империя Цин. Остановимся на последней. Зал загудел, раздались возмущенные шепотки. Видя удивление на лицах студентов, Верат показал следующий слайд с подробной картой Поднебесной: Да-да! У выходцев из Империи Цин тоже есть причудливые пирамиды. Их делали в виде холмов из земли, а не из камня, как в Египте. Империя Цин это страна с пятитысячелетней историей. Даосы научились находить мировые потоки маны еще до первого сопряжения миров. На месте первых и самых слабых источников они возводили пирамиды. Таким образом создавались первые материальные накопители природной маны. Это и есть древнейший из известных нам стационарных артефактов. Видя пирамиды на слайде почтенного Верата Диола, мне сразу вспомнилась церемония приветствия первокурсников». У нас ее вел Махиндер Суреш, один из немногих ксенобиологов-абсолютов, 7. Он тоже византиец, но тут дело в другом. Махиндер на церемонии так же, как и Верат, утверждал, что мана на Земле появилась задолго до первого сопряжения. Этот факт не совпадает с официальной историей появления первого поколения одаренных. Вполне возможно, что оцифровка хроник Галары принесла намного больше открытий, чем известно общественности. Тем временем Верат показал нам следующий слайд. «Как вам известно, артефакты бывают самые разные. Например, деревянный столб Перуна». Проектор щелкнул, показывая символику славянского божества, вкопанного в землю. «Артефакт – оберег, работающий за счет резонанса веры людей в бога Перуна. По этой причине славяне старались не держать иноверцев в своих поселениях. Оберег расходовал силу на всех, независимо от того, верил в него человек или не верил». Новый слайд «Амулет-ловец снов». Старая, как сам мир, штука. Индейцы верят в то, что ловцы снов защищают от злых духов, кошмаров и болезней. И вуаля, это работает. В Штатах, в индейских резервациях, ловцы снов до сих пор крайне популярный вид артефактов. Такое направление применения маны, как техники веры, также существует. Сила исцеления у священников Святого Престола способна лечить прихожан – Другое дело, что расход эфира у них больше, а сама территория применения ограничена святой землей. Да и в целом, чем дальше от здания церкви, тем хуже все эти религиозные приблуды работают. Проще говоря, ничего святого в зонах аномалий не функционирует. В свете этого факта, понятие «крестовый поход» против иноверцев принимает уже несколько иной смысл. Просто одни священники хотели отнять святую землю у других». Тем временем наш усато-бородатый преподаватель с удовольствием глянул на толпу взволнованных студентов. Религия стала первым столпом формирования современной артефакторики. Именно каста жрецов еще до прихода эльфов и первого сопряжения миров выяснила, что материалы, долгое время находящиеся рядом с источником, приобретают необычные свойства — в современной науке этот феномен известен как появление новых духовных слоев у материальных предметов. Кости, камни и особенно металлы. Чем тверже вещество, тем выше шанс появления в нем более глубоких слоев. Все в общем-то логично. Если найти источник пятой категории и закопать рядом 200 тонн металла в слитках, то лет через 100 их можно будет использовать в качестве заготовок для артефактов. Причем они будут пригодны даже для поделок уровня старшего магистра — 5. Или подождать лет 5, и тогда откроется лишь второй слой. Для большинства одаренных — 0, и учеников — 1. Артефакта, сделанного даже из такой заготовки, хватит за глаза. По этой же причине Ассоциация Охотников берет под охрану места зачищенных аномалий. Там находятся длительные хранилища артефактных материалов. Само собой, самые ценные трофеи можно получить при первой зачистке аномалии. Магическая руда, залежи которой частенько обнаруживают рядом с источниками, и вовсе ценится дороже золота. Она веками впитывала в себя ману. Верат перешел к следующему слайду. Темой стали бумажные амулеты сионистов. Каких только не бывает. Защитные, атакующие, обладающие особым эффектом типа «чтения души». Последние используются, чтобы понять, говорит человек правду или ложь. В общем-то, мы прошлись по верхам всей религиозной тематики, затронули даже кровавые ритуалы и почему это плохо. Артефакт может и получиться, но будет фонить эманациями смерти. Такая дрянь в первую очередь будет пытаться убить владельца, а потом и всех вокруг. Ввиду целого вороха недостатков у религиозных, природных и ритуальных артефактов и была придумана современная европейская школа артефакторики — Материалы, добытые в зонах аномалий или из тел монстров, обрабатывают сборщики трофеев. Так получаются стандартизированные заготовки. Потом одаренные артефакторы создают внутри заготовок плетение нужной техники. Следом добавляют накопитель, активатор и прочие полезные приблуды. Само собой, если мастер имеет ранг учителя — 3, артефакт ранга старшего магистра — 5, ему не смастерить — Он попросту не сможет задействовать четвертый и пятый слой в духовном теле заготовки. Перезарядить такую приблуду может и обычный одаренный, а вот восстановить уже использованное плетение по силам только артефактору. Ну, если материал не рассыпется в процессе использования. Такое случается намного чаще. Артефакты — далеко не универсальное решение. Например, те же малые лечебные чары можно спокойно загнать в артефакт. В бою такая штука может спасти кому-то жизнь — Оттого целебные артефакты выдают одаренным бойцам в фалангах и копьях в обязательном порядке. Однако артефакт никогда не заменит полноценного лечения у целителя. Это как сравнивать кое-как налепленную заплатку на пальто с ремонтом у портного реставратора. Студенты так увлеклись рассказом Вирата Диола, что звонок к концу лекции вызвал вздох полный разочарования. Византиец, довольно покрутив усы, произнес. «На следующей неделе...» Мы поговорим о связи тела одаренного и скрытых в нем природных артефактах. Поверьте, студенты, наши духовные тела хранят множество сюрпризов. Время приближается к 11 часам. После лекции об артефактах у нас опять поставили практическое занятие по основам развития власти. На выходе из аудитории меня поджидал Рюхей Куроки. «Доброго утра, Давлатов Сан! «Привет, Куроки-сан. Ты чего опаздываешь? Проспал?» «Да не». Японец отмахнулся, при этом нервно дернув щекой. «Подработка выдалась. Грибок стопы лечил, а клиент, как назло, опоздал на полчаса. Я тут под дверью большую часть лекции слушал». Рюхей взъерошил волосы, вздохнул, но так ничего и не произнес. «Ты же про работу в порту хочешь спросить?» «Не сразу дошло до меня». «Мне надо спать явно больше двух часов в сутки, а то голова уже совсем не соображает». «Ну да». Рюхей вздохнул еще более тяжко. «Боги, да Влатов, сан. У меня с предками договоренность. Они согласились мне оплачивать учебу в академии. Но на все карманные расходы, жилье и еду я сам должен буду зарабатывать в Аране». «Понятно». Видимо, ситуация настолько плохая, что Рюхей согласился браться даже за лечение грибка стопы у опоздавшего клиента. Причем, наверняка, еще сам к нему домой пришел. Сходим сегодня в порт. Зеваю сонно. Сразу после лекции по развитию власти. Мне надо будет потом еще в больницу съездить. Сегодня? Там же это! Японец сдвинул брови. Говорят, не мертвые вчера бой устроили. Половина порта в руинах лежит. Все заражено эманациями пневмы с негативным спектром. Посторонних на территорию не пускают. Заражена только та часть, где стоят склады. Контейнеры, причалы, административные корпуса и многое другое вообще не пострадало. Но на объяснение всех этих деталей уйдет уйма времени. Поэтому ограничиваюсь просто фразой ⁇ Нас пропустят куроки Сан. Порт ⁇ это не место, в котором просто работают люди. Для рыбацкой шхуны не выйти один день в море значит оставить десяток семей без средств к существованию. Семейный бюджет трещит, женщины наводят суету, мозг добытчиков не выдерживает. В общем, нет ничего удивительного в том, что к моменту нашего появления около здания администрации порта тут уже была привычная всем рабочая атмосфера. «Да, тут полукилометровая зона заражения эманациями смерти. Близко лучше никому не подходить». Но работать-то надо, потому часть со складами огородили, корабли перегнали на дальние причалы. Вот уж кто удивил, так это глава профсоюза. «Месье Довлатов!» Манье горячо потряс мне руку. «Как же я рад вас видеть! Вы тоже слышали последние новости? У нас тут случилась секретная военная операция от службы безопасности. Говорят, в районе складов на немертвых ловушку устроили, и она сработала». «Впечатляет». Секунды три смотрю на горящие энтузиазмом глаза француза. «Господин Манье, а вы сами-то там не бывали?» «Нет, что вы!» Глава профсоюза испуганно перекрестился. «Боже, упаси мне соваться в ту часть порта! Там, говорят, такая концентрация эманаций, что еще год туда соваться нельзя будет. Сотрудники СБ все огородили. Шлагбаумы, забор, вход строго по пропускам. Там даже патрули с собаками теперь ходят». А с воды два катера береговой охраны держат круглосуточное дежурство. Мы с мужиками от них таких баек наслушались, что словами не передать. К нам в порт теперь какая только нечисть с воды не забредает. Чуют твари, что тут эманациями смерти все перепачкано. Не намека на сомнение или страх, лишь поток чистых переживаний. Видимо, ментат из СБ основательно подкорректировал память Манье, спасая психику от травмы». Все-таки француз несколько часов провел в компании людоедов и едва сам не погиб в начале боя. В лучшую сторону такой опыт человека вряд ли бы поменял. Тут есть и другой нюанс. Сама личность Манье неуловимо изменилась. Он болтливее обычного. Мягче, что ли? При этом моя чуйка на немертвых уверенно молчит. Часы и обручальное кольцо на той же самой руке — «Вечная грязь под ногтями и одежда, пропахшая машинным маслом и вездесущей рыбой. Передо мной все тот же глава профсоюза, но уже чуточку другой. Помните разговор про мою замену?» Прервав затянувшееся молчание, указываю на нервно топчущегося японца. «Это Рюхей Куроки, мой однокурсник». «Лицензия?» Манье тут же подобрался, коршуном взглянув на студента. «Нервозность как ветром сдула». «Понятно. Ее нет. Вам, молодой человек, не хватает уверенности, как у Михаила. Без нее вам придется тяжко в работе с нашими грубоватыми работягами. Сможете вы, скажем, пьяному матросу вправить перелом, не обращая внимания на поток мата?» в миг поник. Лицо посерело, тревожность перешла в стадию глубоких переживаний. Видимо, представил, как пациент поливает его грязью. «Справится». Хлопаю японца по плечу. Заодно накладываю легкий вариант техники адреналин. Первые пару недель я буду ходить с ним. Познакомлю с мужиками. Скажу, какой кому подход нужен. Глядишь, к концу месяца курок и сан и лицензией обзаведется. Справлюсь. Зрачки японца стали размером с пять копеек. Руки аж затряслись от жажды деятельности. «Слушайте, а давайте я прямо сейчас покажу, на что способен». «Вот как?» Манье с удивлением косится на японца. «На такого смелого хлопца я, пожалуй, соглашусь. Подстрахуешь, месье Давлатов. Глава профсоюза кивком указывает на мою старую коморку. Через минуту Манье дал через рацию объявление, что «Мужики, Давлатов себе целителя на смену привел. Кому надо, подходите. Миха тоже тут будет». Уже через 15 минут около коморки целителя выстроилась очередь. Лечил сам Рюхей. Но под моим пристальным надзором сажать своего человека на важный узел связей всегда морока. Если накосячит куроки, пострадает и моя репутация. Но с другой стороны, японец станет тем мостиком, что и дальше будет поддерживать мои связи с профсоюзом. С часу и практически до 4 часов дня пришлось разбираться с наплывом пациентов. Вчера во время тряски, возникшей в ходе боя, много кто из рабочих получил ушибы. Одному мужику пришлось вырастить пару новых зубов, экономя на походе к стоматологу. Техника куда сложнее нормы, так что этого пациента мне пришлось взять на себя. Куроки в это время занимался всякой мелочевкой, порезы, мозоли, сильные ушибы. Манье в итоге взял Куроки на испытательный срок на две недели. Все это время мне надо будет натаскивать японца. Кого и как лечить, как тратить меньше сил. Когда-то наставники в Красном Кресте со мной возились точно так же — Сейчас это станет ценным опытом, в том числе и для меня. «Сколько платят-то?» — наконец спросил выбившийся из сил японец. 500 баксов в неделю». Видя кислую мину друга, сам вздыхаю. «А чего ты ожидал, Куроки-сан? Лицензии нет, лечишь обычных людей, а не одаренных. Работаешь по 4 часа в утренние смены. Есть прямой доступ к самым свежим морепродуктам». «Поверь мне на слово, сейчас найти стабильную работу целителем, совместимую с учебой, будет, мягко говоря, проблематично. Мне летом пришлось пройти тот же самый путь. Чуть не начал обзванивать бордели и стрип-клубы. Не-не, слюни не распускай, один раз окажешься там, потом на женщин смотреть не сможешь». «Знаю, японец тяжело вздохнул. Уже пытался, даже пару часов в том гадюшнике не смог продержаться». Тут в мою коморку заглянул кадр. Пацан лет десяти, в штанах от рабочей спецовки и резиновых сапогах, одетых явно не по погоде. На голове красная кепка с надписью «Красный Октябрь», а в зубах — спичка. Взгляд такой, будто пришел на разборки. тропиву палкой бить. Чудо в сапогах хозяйским взглядом окинуло будущий рабочий кабинет Рюхея. Потом сфокусировало взгляд на мне — на удивленного японца гость перестал обращать внимание. Игорь Дмитриевич! проблеил пацан, протягивая мне руку. Не намека на акцент, говорит на чистом русском. Михаил Давлатов, отвечаю, поддерживая серьезный тон. В момент рукопожатия меня основательно тряхнуло ударом тока. Не будь у меня телесной трансформации, упал бы на пол, содрогаясь от судорог. Но сейчас. Сейчас все ограничилось легким дискомфортом в ладони и нервно дернувшейся щекой. Чего-то подобного я ожидал с самого начала. «Вот ты и попался! Я же говорил, что со мной шутки плохи!» Пацан нагло заулыбался, но тут до него дошло, что со мной ничего не происходит. «Отпусти!» Мелкий дернул было руку, но куда уж там. Во-первых, его рука уже парализована. «Нехрен так шутить над суровыми дядьками-целителями!» Во-вторых, прочистка стула начнет действовать через секунд пять. Перевернув зажатую ладонь пацана, заметил на ней примитивное кольцо-печатку из цельной кости. Явно природный артефакт. Скорее всего, фрагмент скелета аномального электрического ската. «Пусти! Пусти!» — завопило трепыхающееся чудо в резиновых сапожках. Кепка полетела на пол, зажатая зубами спичка — тоже. Парень тут же переходит с русского на чистый английский. «Мне в туалет надо! Срочно!» Дверь слева. Лениво указываю на туалет в коморке. Теперь уже рюхея. Держась рукой за пятую точку, пацан ломанулся в указанном направлении. «Жестокий ты, Давлатов сан!» Японец усмехнулся. «Жестокий?» Показываю красный след легкого ожога на своей ладони. «Куроки, пожми ты ему руку! Сейчас валялся бы на полу, отходя от последствий электрошока». Меня так одна ревнивая девушка долбанула. Удовольствия в таком деле мало. Люхей, тем не менее, покачал головой. «Но руку-то ты ему зачем парализовал? Как он теперь пуговицы на штанах расстегивать будет?» «Научится», — пожимаю плечами. «Эх, не было у тебя младших братьев и сестер!» Японец по-доброму улыбнулся. «Мне как-то ядовитую жабу в постель подкинули. Не со зла!» У моего младшего брата, Рёмы, иммунитет к сотне ядов. Он эту жабу облизал со всех сторон, а когда ему показалось невкусной, подкинул мне в кровать, думал, весело будет. Меня потом универсальным антидотом откачивали. В коморку целителя ведут две двери. Одна на улицу, вторая в административный корпус порта. Оттуда на шум выглянул нахмурившийся манье. «Месье Довлатов!» Француз с сомнением глянул на меня. «Мне показалось, или я слышал детские крики?» Заходил какой-то мелкий пацан. Указываю на туалет, откуда доносятся жалобные стоны. «Игорь Дмитриевич, э, если не ошибаюсь, Волотухин». «Вольт, значит?» Манье выдал самую кислую улыбку на моей памяти. «В резиновых сапогах, кепке и ведет себя как взрослый. Еще и током, небось, шибануть пытался». «Он самый, господин Манье». Видя немой вопрос на наших с рюхеем лицах, Манье, тяжело вздохнув, добавил. «Его отец, Дмитрий Волотухин, штурман на арктическом газовозе «Арк-7». Это судно дальнего следования. К нам Воран заходит раз в 4 месяца или полгода. Семья Волотухиных живет от рейса до рейса». Манье с жалостью глянул на туалет. «Года три назад около их дома появилась микроаномалия». Совсем уж крохотный разрыв на месте дворовой песочницы. Там возник источник первого ранга, но не чистый, а с эманациями пневмы. В момент появления аномалий случился выброс маны, накрыла весь их жилой дом. Несколько детей и взрослых прошли инициацию. Само собой, везунчиками их не назовешь. Малыш Вольт как раз один из них. История у Волотухина не из приятных. Если инициация проходит слишком рано сознание может быть к такому не готово. Резерв маны точно будет мизерным. Еще ребенка надо обязательно отдавать в школу для одаренных, а там практика, практика, медитации и изучение новых техник. О нормальном детстве можно позабыть, ведь первый год для одаренного самый-самый важный. Если в течение этого срока не подняться хотя бы до ранга ученика один, то потом будет в разы, а то и десятки раз сложнее». Духовное тело за этот самый год из состояния податливого пластилина переходит к уже твердой кирпичной кладке. Менять ее, пробуждая новые духовные слои, с годами становится все сложнее и сложнее. Говоря совсем уж просто, Волотухин обречен навечно оставаться одаренным. Ноль с крохотным резервом маны. Подзаряжать артефакты и использовать их, применять техники нулевок и все. Таков его нынешний предел. «Я вас услышал, но мне пора». Еще раз глянув на часы, понял, что опаздываю. Надо до пяти часов успеть в госпиталь Красного Креста. Меня там уже кое-кто ждет. С пацаном разберусь, когда он научится вести себя нормально. Хм. Или я слишком многого жду от десятилетки. В очередной раз пришлось ехать через весь город на такси. По-другому не успеть к назначенной встрече с капитанами в больнице. По пути набрал сообщение в рабочий чат Романов и Ко. Пал Константинович... Адресую сообщение нашему матерому финансисту. «Узнайте, пожалуйста, у мэрии города, по какой цене они готовы переуступить нам права аренды территории под склады в порту Арана». Тут, как говорится, есть нюанс. Порт и вся его территория принадлежат городской администрации. Эта земля не продается. Тот же склад мог построить как арендатор, так и само правительство Арана. Потом сдавать его торговым компаниям, работающим с морскими грузами». Но сейчас там все заражено эманациями смерти. Сама по себе эта дрянь выветрится в лучшем случае за полгода-год. Нужна очистка, причем серьезная, и на большой площади. Все же там устроил самый не немертвый, находившийся в шаге от ранга Архимага, 8. Думаем дальше. Из-за того, что морская логистика сейчас работает, дай бог, в полсилы, мэрия и администрация города каждый день несут серьезные убытки. «Скоро начнутся перебои в поставках товаров, сырья, продуктов, в конце концов. Мэр, наверное, уже сейчас стремительно сидеет, а министр торговли пьет лекарства для больного сердца. Появление в порту зоны, зараженной эманациями смерти, это серьезный удар по всем аспектам жизни островного государства. Нахрена они нам?» Мамай, как обычно, лаконичен в своих вопросах. «Во-первых, Романов и Ко не платят налоги на следующие пять лет». Какой бы бизнес мы в порту не вели, все равно будем в плюсе. Во-вторых, вопрос скидки на аренду от мэрии Арана. Зачистка зоны заражения пробьет дыру в дне городского бюджета на следующие пару лет. А если не уберут ее, дыра будет еще больше и на еще больший срок. Плюс падение репутации у целой страны. В общем, Пал Константинович, вы просто цены узнаете. Там девять длинных складских зданий, шесть снесло без возможности восстановления». Оставшиеся три накрыло облаком эманаций. У меня есть мысли, как сложность в районе порта превратить во взаимовыгодные предприятия. Надо лишь подождать, пока Мамай от мэрии получит какие-то конкретные условия. 17.03. 4 сентября. Госпиталь Красного Креста. Во время боя с немертвыми пострадало семеро бойцов из объединенной спецгруппы судна «Иван Рогов» и крейсера «Суворов». Всем им Лейджо и Хомячкович оказали на месте полноценную медицинскую помощь. Но на всякий случай всех раненых на следующие сутки положили в больницы. «Здорово, бойцы!» «Захожу в палату наших парней с двумя пакетами еды и минералкой. Кому холодец, и корку баклажановую, и вареную картошку с зеленым лучком. «Кто хоть раз сидел на диете в больнице, сейчас бы слюной обливаться начал. Манку и молочный суп уже на второй день начинаешь тихо ненавидеть». А я решил по пути заехать к тете Гале, единственному торговцу в Аране, продающему продукты из Российской империи. Здрав будь, Давлатов!» Капитан Макаров усмехнулся. «Что-то выглядишь ты похуже наших бойцов, хотя сам должен быть как ходячая аптечка». Лежащий на койке боцман Железякин радостно хохотнул». «Миш, у тебя синяки под глазами побольше моих будут». «Бурная молодость, картинно раскланиваюсь, стоя в проходе с пакетами в обеих руках. Чем вызываю еще одну волну смеха. А если серьезно, то спасибо вам, мужики, за то, что вчера за меня вступились. Замес с немертвыми ведь серьезный получился. Я сам думал, что эти твари максимум до старшего магистра, пять, могут развиваться». «Ну-ну, думал он». Капитан Лазуренко, улыбнувшись, погрозил мне пальцем. «Мы тут с господами офицерами спорим, а так ли спокойно в Аране? Меньше суток в стране находимся, а уже на бой с двумя архонтами шесть и одним абсолютом семь нарвались. Слава Посейдону, что хоть судно наше не пострадало. А если говорить серьезно, то не все в сети они мертвых пишут. Далеко не все». Большинство бойцов, находящихся сейчас в палате, оказались тут из-за Лазуренко. Капитан, когда увидел ауру Абсолюта, семь у храма плоти, дыханием сферы К шибанул по своим бойцам. Так он по-быстренькому вывел спецгруппу из опасной зоны. «Не поступи, капитан, столь радикально, мы бы сейчас вели счет погибших, а не легко раненых». Пока кушали с мужиками принесенную мной еду, рассказал им про награду от Арана за участие в секретной военной операции службы безопасности. Понятное дело, офицеры заворчали. Кража боевых заслуг в армии далеко не редкость. Да, обидно, но такое бывает. Все присутствующие в палате понимают и другое. На их кителя от Российской империи медали других государств вешать никто не станет. Сейчас эликсиры, способствующие возможности прорваться на следующий ранг, куда более ценная награда. Капитан Макаров переглянулся с другими офицерами в палате. Влатов! «Ты когда-нибудь бывал в долгом рейде?» «Нет, Федор Геннадьевич», — пожимаю плечами. Вопрос застал врасплох. «Я из сухопутных, только на самолете летал. В последнее время пристрастился к путешествиям через центр телепортаций». «У всех так поначалу», — Макаров усмехнулся. «Когда военное судно уходит в долгий рейд, матросы, бойцы, офицеры и пассажиры начинают на нем натурально жить». Кок старается готовить новые блюда. На громкой связи в машинном отделении всегда музыка играет. Есть собрание всяких там кружков. Даже свой штатный психолог у нас есть. Раз в неделю офицеры устраивают экипажу не слишком приятные активности, типа отработки действий в случае ЧС. Вся эта беготня и суета нужна, потому что на моряков стены давить начинают. Прошло секунды три, до меня все не доходит смысла услышанного. Наверное, я уже привык говорить на английском и не осознаю какие-то метафоры из русского языка. Причем, судя по молчанию, в палате я единственный, кто не понял услышанного. «Давят стены?» «На мозги давят!» Лазуренко усмехнулся. «Мы живем в металлической бочке, плавающей по воде. Когда на палубу выходим, вокруг одна вода. Сейчас еще есть боевые операции в зонах аномалий. Но от этого только хуже, понимаешь?» На корабль возвращаться с каждым разом становится все сложнее. Хочется домой. Боцман Жильзякин понуро кивнул, не поднимая взгляда. «А дома больше нет». Макаров как-то по-особому взглянул на боцмана. «Или на берег», — сказав это, капитан на несколько секунд затих. «Нужна ротация войск, как между нашими Слазуренко судами, так и в целом». «Кого-то надо отправить в увольнительную на берег дней на 10, Кого-то — в отпуск, желательно к нам в империю. Ну и свежей матросской крови. Люди живут слухами и новостями. Им нужно о чем-то болтать. Где родился, где служил, в какие черные дыры в порту залезть успел». Если так подумать, у Макарова и Лазуренко этот вопрос давно ребром стоит. Их рейд по Тихому океану затянулся уже больше, чем на три месяца. Количество боевых операций перевалило за десяток. Большей части бойцов нужна как смена места службы, так и отдых на берегу. Нюанс в том, что корабли сейчас хоть и числятся у нас на частной службе, но все еще проходят по ведомству морского флота. А раз так, то от адмирала Малютина, у которого с Гагариной есть договор, нужен отдельный приказ, разрешающий нам самостоятельный найм кадров». Тут бы идеально подошел дар рода Довлатовых, но об этом стоит говорить только в присутствии капитанов и их доверенных лиц. «Довлатов?» — вдруг подал голос боцман Железкин. «Меня на берег списывают!» Макаров усмехнулся в усы. «За дело списывают! Слишком долго Железка на корабле проторчал. Его в июне на берег списать должны были!» Капитан Хмыкнув указал на боцмана. «Слушай, Миша!» «Тебе, случайно, водитель-охранник не нужен?» «Водитель-охранник-магистр?» «Четыре. Это, конечно, невероятно круто. Но у меня из машин только хаммер с пулеметным гнездом на крыше. Спрашивается, как мне ездить с таким обвесом в академию?»